от обезьяны к человеку. Вначале появился универсальный магазин, центр розничной торговли, выставлявший на витрину гонтерейные товары наряду с предметами одежды и кабиными изделиями. Универсальный магазин имеет примерно такое же отношение к супермаркету, как бабуин к человеку. Универсальный магазин занимал примерно 2/3 размера круглосуточного. В нём обычно работали за доллар в день от двух до четырёх продавцов мужчин. В жилетах и галстуках в более центральных районах таких как Канзас-Сити или просто в комбинизоне и шляпе в пригородах таких как Йонкерс. Продавцы обслуживали клиентов стоя за прилавком. Всё, что продавалось, было на виду, но недосягаемо. Понели были забиты коробками с одеждой и ботинками без стелек. Выставлена пара подвесных раквин. На прилавок стояли большие банки с печеньем Imperial Cookies, кофе, крекеры и табак. Рядом с ними весы для взвешивания зерна. Был ещё уголок с лекарствами: опиум, ревень, лауданум, скипидар в маленьких пузырьках. А на палубе бочки, мука, сахар, патока, сухофрукты. Свежих продуктов было мало, и они были исключительно сезонными. Скоропортящиеся продукты были доступны, однако их особенности зависели от местности. Местный рынок был, вероятно, наиболее богатым. Мясо, тянущееся с потолка, сосиски, украшающие стену словно занавеска из бус, на другой целые птицы, подвешенные за ноги, обезглавленные самых разных размеров. Под птицами, напоминающие деревянные ставни, толстые свиные рёбра, разрезанные на части. Прилавок здесь низкий, сделанный из светлого твёрдого дерева. пригодного для рубки. В отличие от предназначенного для выдачи прилавков в универсальном магазине, с лежащим на нём мясницким ножом, устрашающего вида шириной с человеческое лицо, а также другими тонкими ножами для отделения мяса от кости, разделки и обрезки. Рядом с ножами небольшие стальные эмалированные кастрюли для вырезанных органов: почек баклажана чёрного цвета и моллюскообразных куриных сердечек. В этом месте летала куча мух, всегда приземляясь на мясо, за исключением тех кусков, которые отпугивали аммиаком или другими консервантами. И в центре всего этого мясник. Белый фартук поверх пиджака и галстук, вероятно, с усами, длиной формы размахом не уступающим щётке для чистки обуви. Ане подалёку от него находился кот, вероятно, для того, чтобы ловить грызунов, населявших это место. Эти две основные формы существования продуктовых магазинов дополняли заведения меньшего размера в зависимости от размера населённого пункта, например, фруктовая лавка на углу или спа с сатураторами для продажи газировки и конфетками в стеклянных банках. В городах обычно существовали публичные рынки, где в разное время суток продавались товары разным слоям населения, а на периферии в каждом районе вереница торговцев на колёсах. предлагающих такие деликатесы, как экзотические фрукты, например, бананы, выпечку и молоко, любезно предоставленный молочником. Торг был обычным делом. Цены, как правило, не указывались, и торговцы почти всегда брали с богатых покупателей больше за тот же товар, хотя и предоставляли им фрукты первого сорта или более свежее мясо. Поскольку каждый товар находился за прилавком, неравномерное качество, которое было свойственно каждой партии, позволялось формироваться естественным ценовым категориям. Бедным и нуждающимся разрешалось покупать гнилые продукты, которые все остальные не купили бы даже за гроши. После того, как была введена фиксированная цена, операции в универсальном магазине проводились почти исключительно в кредит. Это в свою очередь способствовало лояльности к определённым магазинам. В сельской местности семьи могут делать покупки ежедневно, но расчитуютstурка 1 или 2 раза в год. Для фермеров это обычно совпадало с урожаем. Очевидно, что массовая зависимость от кредита поставила всех в очень опасное положение. Один из первых владельцев супермаркетов вспоминал, как универсальный магазин его отца банкротился из-за того, что долгоносик уничтожал местные посевы хлопка в течение 3 лет подряд. Его клиенты просто не могли заплатить ему за то, что они уже купили. Но эта зависимость от кредита также способствовала естественной неотрывности от аграрной экономики. Хозяин продуктового магазина был связан с фермой больше, чем просто продуктом, который он продавал. Экономический успех фермера определял его собственный. Наш современный опыт потребления уходит корнями в сложившиеся до периода Нового времени традиции. Он возник не от единичного удара прозрения, а скорее в той прерывистой поэтапной манере биологической эволюции. Он является результатом нескольких слабо связанных сдвигов, которые в совокупности привели к серьёзным изменениям. Первый из них был технологическим. Забудьте об изобретении колеса. Когда речь заходит о технологиях, которые, как нам кажется, были повсеместными и вечными, не пора ли вспомнить о коробке? Картон, предшественник тонкого картона, изготавливающийся вручную, начали производить на продажу лишь в 1817 году. До того, конечно, существовали футляры и сосуды. Вино хранилось в амфорах времён греков, яблоки в гигантских деревянных бочках, но они были обременительны для торговли, тяжёлые, громоздкие, дорогие. Затем, в 1850-х годах появился гофрокартон. Картон с сложенной гармошкой внутри между двумя горизонтальными плоскостями, напоминающий бутерброд. Внутренние изгибы придают материалу удивительную прочность. Поэтому внутри каждой картонки физика целого храма, 10.000 сводчатых арок, распределяющих давление, позволяющих бумажной массе превратиться во что-то более лёгкое, форму устойчивую и самое главное дешёвую. Это революционный материал. Он был впервые применён для придания формы мужским шляпам. Вскоре после этого гофрокартон стали использовать в производстве транспортировочных коробок, хотя изначально это и требовало от работника, чтобы он аккуратно обёртывал её вокруг деревянной рамы. Это был требующий времени и скрупулёзный труд. Каждая коробка создавалась вручную до тех пор, пока в 1890 году Роберт Гейр из Бруклина не начал производить картонные заготовки, из которых легко было сложить коробку. Их значение для продуктового магазина невозможно переоценить. Внезапно регулярные поставки продуктов становятся экономически выгодными, а связь производителя и продавца более устойчивой. Подобная революция происходит и на уровне отдельного продукта. Пакет с плоским дном проходит собственную серию изменений во времена Гражданской войны, когда не хватает хлопка. Ряд достижений в герметизации позволил хранить пищу не в хрупких стеклянных банках, а в дешёвой прочной консервной таре. Картон Более тонкий аналог гофрокартона, материал, из которого состоят коробки для хлопьев и крекеров, был усовершенствован в промышленных масштабах. Если раньше изготовление ёмкостей для хранения было утомительным и трудоёмким ручным процессом, теперь коробки собирались на конвейерной ленте, получались отдельные упаковки, готовые принять любую роль в зависимости от этикетки. К 1900 году это стало переломным моментом Но упакованные продукты питания приходится пятая часть всего производства в Соединённых Штатах. Без этого переворота современная жизнь была бы невозможна. Благодаря возникновению коробки становится возможным создание бренда. Благодаря бренду появляется рекламодатель, а благодаря рекламодателю возможны и мы. Одним из первых клиентов Роберта Гейра стала компания National Biscuit Company, позже известная как Nabisco, получившая признание как производитель Ritz Crackers и Shredded Wheat. Невероятно идеальные, возможно, надуманные идеальные истории ранних переговоров иллюстрируют потенциал упаковки. Заказав коробки для печенья, сын Роберта Гейра говорит с конфузной компанией: "Вам нужно название, которое можно было бы разместить на пустой коробке". На биску понимает его слава буквальная, и вот рождается Юнида бисквит. Продажи бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Всплеск интереса к брендовому упакованным продуктам. К 1900 году на биску продаёт более 100 миллионов упаковок печенья Юнида в год. Продукты, которые раньше продавались как безликая масса, теперь отличаются не более чем одноразовой упаковкой с написанным на ней названием. Продуктовая полка никогда больше не будет прежней. Все эти отдельно упакованные продукты порождают нечто более ценное для нас выбор, синоним контроля. В мире без коробочек с сверкающими знаками отличия, различными цветами и слоганами у потребителя вовсе нет необходимости ничего трогать. Всё одинаково. Но внезапно, когда картонные коробки начинают вылетать с конвейера, приходит в возбуждении жадные щупальца потребительского спроса. Покупатели направляются в универсам и запрашивают определённые продукты. Они с подозрением смотрят на работника за прилавком. Не подменяет ли он один товар другим? Не обвешивает ли или каким-либо ещё образом не обсчитывает нас? Эти подозрения были взяты на вооружение производителями. Внезапно Америку захлестнула реклама, превозносящая упаковку как гарант надёжности, препятствие для вскрытия или мошенничества. Покупка K-Lex заменяет выбор хлопьев, креска, солёного сала, а Пепсадент зубной пасты, так как потребителям настоятельно рекомендуют искать бренды, которым они доверяют. В результате в 1916 году мы сделали очередной шаг к сегодняшнему продуктовому магазину самообслуживания. Клэрэнс Сондерс, классический американский эксцентричный бизнесмен-самоучка, громкоголосый житель Юга, которого называют то одним из самых выдающихся людей своего поколения, то по большому счёту четырёхлетним ребёнком играющим в игры, разрабатывает модель магазинов, в котором покупателям предоставляется возможность самостоятельно потрогать товар. Коммерческие директора по всей стране считают его эксперимент безумием, но как выясняется, такой тип безумия американцам нравится. Худоой, впечатлительный, крайне бедный деревенский мальчишка из округа Амхерст в Вирджинии. Сондерс проводит свои первые несколько лет на табачных плантациях, где понимает, что такая жизнь для него невыносима. Продуктовый магазин его спасение. В 14 лет он бросает школу, чтобы начать производственную практику. Проживание и питание 1 доллар в неделю, за который он выкладывает товар на полки в местном универмаге. Скоро его повышают до позиции вроде коммивояжера, наносящего визиты в сельские магазины от имени оптовиков и проводящего консультации по организации товаров в торговом зале. В процессе, посетив десятки магазинов, он становится одержим повышением эффективности. Универсальные магазины, которые встречаются ему, это медлительные, отсталые предприятия. Продукты выложены бессистемно, а единственного продавца атакуют десятки женщин, которые пытаются сделать заказ все одновременно. Он решает, что может внести свой вклад. Сондерс, почерпнув вдохновение от нового типа только что открывшихся ресторанов под названием кафетерий. Если мы считаем появление супермаркетов его рождением, то открытие кафетерий было при людей во время Всемирной 콜롬бовой выставки в Чикаго в 1893 году. Джон Крюгер строит американский ресторан со столовым сервисом, где на обозрение посетителей выставлено множество различных блюд. В 1898 году ту же модель перенимает Charles Restoran в Нью-Йорке, предоставляя каждому покупателю поднос, с которым он может перемещаться между станциями, выбирая себе блюда прямо из пароварки. В результате в стране произошли перемены. Карьера официантов-мужчин в накрахмальных белых мундирах был положен конец. Их работу теперь легко выполняли всего одна или две бойкие молодые женщины. По мнению Сондера, продуктовый магазин мог бы стать ещё более ярким воплощением этой схемы. Покупатели по одному заходили бы, брали бы корзинку, проходили через турникет, а затем следовали поизвилистому одностороннему маршруту, не дающему возможности пропустить ни одного предмета в магазине. Фантазия, передившая преисподнюю сегодняшней IKEA примерно на 50 лет. Путь, которым предстояло проделать, лежал бы только сквозь товары известных брендов, товары, которые говорят сами за себя и не нуждаются в рекомендациях продавца, которые покупатели могли бы оценивать, трогать, выбирать и менять сколько душе угодно. Наконец, завершив путешествие по лабиринту магазина, покупатель подходил бы к кассе, где мог бы выбрать самую короткую очередь и заплатить. Это был обратный сборочный конвейер с покупателями в роли ленты. И как любой конвейер, он мог бы снизить затраты на рабочую силу, сократить количество персонала и позволить владельцам нанять в основном неквалифицированных рабочих, которые будут делать немного больше, чем заполнять полки. Однажды, когда Сондерс наблюдает, с каким напором поросята с глазами бусинками нападают на корыта, ему приходит в голову мысль, что поросята до смешного похожи на клиентов, которые нагружают заказами без того уже сбитого с толку сотрудника. В честь своих активных клиентов он называет свой новый магазин Пигли-Вигли. В 1916 году, всего через 3 года после того, как Генри Форд представил свой известный сборочный конвейер, Сондерс начинает воплощать эту идею в жизнь. Он сам проектирует магазин вплоть до светильников. Он пишет экстравагантный рекламный текст. На торжественном открытии он вручает розы всем рыжеволосым женщинам. В то время убытки от краж составляли почти 6%. Поэтому, в отличие от традиционных магазинов того времени, Сондерс решил сделать отдельный вход и выход. На фотографиях первого Piggly Wiggly изображены стальные ограждения, окружающие турникеты, скорее напоминающие теремный двор, чем продуктовый магазин, призванные не дать покупателям схватить товар и убежать. Всё это и создаёт модель отношений в современной розничной торговле. Проходя через турникет, покупатель заключает бессознательную сделку. Вас приглашают насладиться изобилием, но ожидают, что в итоге вы заплатите. Покупки внезапно становятся чем-то очень личным. Это упражнение в выборе, возможность продемонстрировать свой вкус. Впервые способность к осознанному анализу обретает новый смысл. Экономия денег становится спутником верности и интересам семьи. придирчивость в выборе признаком забота о здоровье, а решение купить своему ребёнку дорогую, но долгожданную вещь выражением любви. И, конечно же, в награду за вновь появившийся хлопоты мы хотим получить спонтанную радость. Возможно, торвавшаяся виноградинка, тайком пронесённая сквозь плодоводственный отдел, или модная плитка шоколада на шпиговной сублимированной малиной, незамеченная на кассе. что нужно, чтобы разбавить все эти муки выбора маленькой гнусной отдушиной. К 1930 году по всей стране насчитывалось более 2.500 пиггли-вигли, и Сондер стал мультимиллионером. Когда он начинает строить для себя гигантский особняк из розового мрамора в центре Мемфиса с скрытым бассейном, бальным залом, боулингом и органом, его вклад в развитие продуктовых магазинов завершается. Остаётся последний этап их истории. В нём за основу берётся вся информация о личном выборе, которая была собрана Сондерсом, и воплощается в типичной американской манере, где больше лучше, а самое большое лучше всего. Это супермаркет. Озарение приходит к Майклу Калли, но администратору бакалейного магазина, как бы случайно, а затем увлекает её в воображение словно одержимость. Каллин работает в сети Kroger в то время среднего масштаба, управляя магазинами на юге Леноса. Как и Клэрэнс Сондерс, Кален всю свою жизнь посвятил данной области. Он родился в Нью-Йорке, сын ирландских эмигрантов и рассматривал универсальный магазин как один из нескольких вариантов трудоустройства. В 18 лет поступил на работу в продуктовый магазин. В 1929 году, ему, проработавшему более 30 лет в этом бизнесе, пройдя путь от клерка до главного менеджера, открылось иное видение. Его план был предельно прост. взять за основу идею самообслуживания Кларенса Сондерса и развить её. Кален хотел построить магазины чудовищных размеров, расположить их в непосредственной близости от центра города, а затем создать настоящий потребительский ажиотаж благодаря объёмам продаж товаров по более низким ценам, более низким, чем когда-либо, дешевле, чем покупатели могли себе вообразить. Я стану магом продуктового бизнеса, пророчил он до открытия магазина. Публика не поверит и не сможет поверить своим глазам. Рабочими днями станут субботы, дождливые дни солнечными, а затем, когда огромная толпа американцев придёт, чтобы купить все эти недорогие товары со скидкой 5%, я предоставим скидки в 15%, 20%, а в некоторых случаях и 25% на товары. Другими словами, я мог бы позволить себе продать банку молока по себестоимости, если бы мог продать банку гороха, заработать при этом 2 цента и так далее по всей продуктовой линейке. Таков был замысел. Он пишет письмо региональному вице-президенту Крогер с почти фантастическим бизнес-планом, в котором излагается стоимость строительства, количество тип, пол и зарплата его сотрудников. Точное количество товаров, которые магазин будет продавать, а также предполагаемое количество товаров, прибыль и детали для расширения до пятого магазина. Завершает глубоко самоуверенным заявлением мессианского капиталиста. Можете ли вы представить себе, как общество отреагирует на магазин такого рода? спрашивает он вице-президента. Это будет просто лихорадка. Мне придётся вызывать полицию, и впускать лишь определённое количество людей одновременно. Я сниму с них оковы рабства магазинов с дорогостоящими товарами и укажу путь к низким ценам в землю обетованную. Он закончил письмо призывом к действию. Никогда ещё в жизни я не был так уверен, заявил он. Если вы согласитесь, это станет самым крупным источником прибыли, в который вы когда-либо инвестировали. Каков ваш вердикт? Вердикт Крогера был отрицательным. Ему было отказано. Тогда он сделал всё сам. Когда его просьба о встрече была отклонена, Калин уволился со своей должности и вернулся обратно на восток. Всего через несколько месяцев, в августе 1930, он открыл свой первый продуктовый магазин King Kalin на пересечении 171-й улицы и Jamaica Avenue в Куинсе. Его рекламный слоган был такой: King Kalin величайший в мире крушитель цен. Чтобы заявить о себе, он разместил гигантское рекламное объявление, разворот на 400, содержанием которого стал не более, чем прискуран ценс сверху вниз до конца страницы. Его успех был мгновенным и столь же огромным, как и его магазины. Все предсказания сбылись, ничего подобного ещё никто не видел. В очередь за дешёвыми ценами выстраивались тысячи. Газеты освещали открытие каждого нового супермаркета словно спортивные состязания. Дамы-хозяйки сообщали о слабости, головокружениях и смущении от обилия ассортимента. Кто-то вслух опасался заблудиться в просторном магазине. Всего за 2 года Калин открыл магазины ещё в семи районах. К 1936 году он увеличил их число вдвое и готовился к выходу на национальный уровень, но внезапно умер в возрасте 52 лет. Подражатели не дали его идеям кануть в лету. Они пришли на рынок под такими названиями, как Большой медведь, Гигантский тигр, Рынок быков, Большой леопард, которые для современного уха звучат непривычно. Эти магазины воспользовались идеей Калина и продолжили увеличивать торговую площадь. Ростовые куклы зазывали, маскарадные костюмы, выставки огромные плакаты. Каждый из них старался привлекать внимание к товарам, демонстрируя вверх изобилие. Супермаркет был похож на цирк, и покупатели ездили за 50 миль, чтобы посмотреть на эти магазины, как на местную достопримечательность. Этот тип магазинов в неизменном виде будет доминировать в продуктовом бизнесе до конца века. Там, где в 1930 году был один такой магазин, выборочная проверка в 1934 году обнаружила, что там уже работают 94 магазина, имеющих структуру супермаркета. Всего 2 года спустя аналогичное исследование показало, что число супермаркетов резко возросло до 1200. К 1965 году каждый продуктовый магазин был супермаркетом. Майкл Кален вывел основную формулу, оставалось только смотреть, как далеко зайдёт дело. Изобилие избыток это ключевое понятие, которое мы никогда не должны упускать из виду, поясняет Бейкер в экономическом журнале в 1941 году. Мы должны выставлять на витрине больше. У меня много всего, возьмите всё, что пожелаете прямо сейчас. И этот избыток был. Магазин Калинн 1930 года, в котором домохозяйки боялись заблудиться, занимал всего 6.000 квадратных футов. К 1940 году средний магазин вырос до 9.000 квадратных футов. К концу 1950-х годов этот средний показатель снова увеличился вдвое. Сегодня Костко или Walmart могут легко достигать площади в 200.000 квадратных футов, что несомненно могло нанести настоящий физиологический вред домохозяйке из 1930-х годов, внезапно оказавшейся в его бескрайних залах. Попутно были внесены незначительные поправки. Силван Голдман, владелец супермаркета из Аклахома-Сити, изобрёл тележку для покупок в 1937 году. Он заметил, что клиенты хотели бы покупать больше, но физически уставали держать продукты в руках. Идея отнюдь не сразу встретила понимание. Покупатели игнорировали тележки, пока Голдман не нанял подставных лиц, чтобы начали возить их. К тому же, ему пришлось сделать их складными, чтобы не было отдельной стоянки для тележек. И тогда это сработало. К 1952 году появилась тележка Nest Cart Junior, миниатюрная версия, которую ребёнок мог толкать и класть внутрь предметы, пока мама делала настоящие покупки. Эти изменения были постепенно интегрированы в американскую культуру, но у иностранцев вызывали истерическую реакцию. На международном продовольственном конгрессе 1956 года в Риме, за год до того, как Джоб Кулумб откроет Pronto Markets, Министерство сельского хозяйства США организовало выставку "Американский путь". На ней был представлен первый супермаркет с полным ассортиментом за пределами США. Оформление было скромным, скорее рассчитанным на лёгкость сборки-разборки. В нём было представлено всего 2500 брендов, несколько видов замороженных мясных продуктов в единственном морозильнике и небольшой выбор готовых блюд. Когда выставка открылась, ворвалась толпа, итальянки пришли в неистовство. Один известный энтузиаст начал бегать взад-вперёд по проходам с криком: "Это должно быть рай! Здесь горы еды!" В сообщениях прессы тех лет находим описания: "Ошеломлённый, с выпученными глазами, сбитый с толку и вопящий от удивления и зависти". И это не было преувеличением со стороны СМИ. Папа Пий XII высказал своё мнение, объявив о своём благословении от Святого престола. Несколько лет спустя, когда Хрущёв совершал поездку по Вашингтону, округ Колумбия, в 1959 году, супермаркет привнёс временную разрядку в холодную войну. Осмотрев магазин, советский лидер разразился спонтанной похвалой. Я хочу пожать руку менеджеру этого супермаркета. Я искренне восхищаюсь тем, что вижу. Несмотря на изумление остального мира, для американцев продуктовый магазин уже стал частью повседневности. Он продолжает стабильно процветать. Появляются достижения в области консервирования, охлаждения, упаковки, позволяющие продавать на полках всё больше продуктов. Но на тот момент ни размер и ни низкие цены уже не были в новинку. Истерия улеглась и сменилась старой доброй самонадеянностью. К 1965 году, когда Джо плавал в Сен-Барте, размышляя о будущем продаж продуктов питания, продуктовый магазин достиг плато. Он продолжал расти, с каждым годом становясь всё больше и дешевле. Но к этому моменту это уже было не сенсацией, а общественным институтом.